Глава 19. Сентябрь 1941 год. Кёнигсберг, Восточная Пруссия. В ничем особо не выделяющемся двухэтажном здании на Парада-плац, дом номер 5, где на тот момент располагался головной орган германской военной разведки на востоке, Адерштеле Кёнигсберг. На втором этаже довольно просторного кабинета Стояли выстроенные в одну шеренгу молодые лейтенанты Абвера. Шестеро мужчин и одна женщина. Из семи присутствующих здесь человек трое были нам уже знакомы. Женщиной, конечно же, была Ханна фон Шмидт, а двумя мужчинами, соответственно, Ганс Крюгер и Рудольф Нойман. Прямо напротив курсантов диверсионной группы стояли два человека в офицерской форме. Одним из них был капитан Лайндекер, начальник реферата СОН, саботаж Ост-Норд, входящего в состав отдела Абвер-2, самого засекреченного отдела во всей системе Абвер. Зоной его ответственности было обеспечение заброски агентуры в глубокий советский тыл и руководство диверсионными командами. А непосредственно рядом с ним стоял их второй начальник, майор Вильгельм Крибец, который персонально отвечал за практическую часть работы по предварительной подготовке агентов. Первым начал напутственную речь майор Крибец. Выпрямив спину и придав лицу торжественный вид, он обратился к присутствующим молодым офицерам со словами: "Господа, прежде чем мы приступим к окончательному этапу подготовки вашей группы, который, кстати, завершится буквально на днях, Я хочу выразить всем слова искренней признательности за тот упорный труд, приложенный в течение многих лет для получения столь высокого уровня профессионализма в диверсионной подготовке. А особенно хочется отметить те достижения, которые каждый из вас привнес в медицинскую науку в стремлении прославить на века наш великий германский Третий Рейх. Это были, несомненно, годы самопожертвования и упорного труда. И вот вы здесь, стоите передо мной. Лучшие образцы арийской нации. Но это только полпути. Половина того важного дела, которое возложило на вас германское руководство и лично фюрер. Теперь всем вам предстоит проникнуть на вражескую территорию для осуществления. основной миссии. А миссия у вас теперь только одна уничтожать врагов рейха всеми возможными способами, при этом ни в коей мере не позволить себя обнаружить. Вы уникальная группа диверсантов. Все вы изначально являетесь врачами, даже не просто врачами. Каждый из вас имеет учёную степень по медицине. Но господа Идет великая война, и про науку вы должны на время забыть, превратившись в стойких и беспощадных солдат. Вы обладаете настолько полным набором диверсионных навыков, как ни одна другая подготовленная нами диверсионная группа. У всех вас есть один неоспоримый талант, но это не просто талант, это великое умение. Убивать врагов не просто с помощью физической силы, а убивать их с точки зрения науки о человеческом организме. Когда вы окажетесь на вражеской территории, то на каждого будет возложена только одному ему известная задача. Это является прерогативой нашего уважаемого начальника реферата Сон, капитана Лайндекера. При этом Крибис повернул голову в сторону стоящего рядом офицера. И последнее, что я хотел бы сказать вам в своем напутственном слове. Если когда-нибудь кто-то из вас столкнется с непреодолимой трудностью и груз сомнений опечалит вашу душу, то вспомните сегодняшний день и тот путь самопожертвования, через который вы прошли. Знайте, после победы вас ждут дома, как героев, перед которыми будут открыты, Любые возможности и весь мир. В прямом смысле этого слова. Майор кивнул головой и замолчал. В отличие от своего коллеги Лайндекер был сух и предельно краток. Он лишь присоединился к словам Крибица и, пожелав молодым офицерам удачи, сообщил, что сегодня у них есть последняя возможность перед заброской в тыл врага погулять по городу. А в 22:00 все должны были быть в расположении казарм на территории школы диверсионной подготовки. Едва всех распустили, Ханна Ганс и Рудольф Нойман отправились на совместную прогулку по городу, хотя погода к этому явно не располагала. — Ну, по крайней мере, не идет дождь, — пошутил Ганс. Беззаботно гуляя по улицам старинного города, молодые офицеры Абвера незаметно вышли к мосту соединяющему правый берег реки Прегель с островом Кнайпхов. Хорошо зная историю этого острова, Рудольф Нойман предложил друзьям перейти на другую сторону и посетить могилу Эммануэла Канта, находящуюся в Кёнигсбергском кафедральном соборе. Он всегда ценил и уважал этого родоначальника немецкой философии, хотя в душе придерживался намного более радикальных взглядов на мироустройство и роли личности в истории. К его глубокому сожалению, Ханна и Ганс не восприняли эту идею всерьез, сославшись на то, что на сегодня у них запланированы намного более важные дела. В результате Нойман в расстроенных чувствах в одиночестве побрел к могиле Канта. А семейная пара направилась в сторону Михелештрассе, что находилось чуть дальше за островом Кнайпхов. Там проживала двоюродная тетушка Крюгера, которая в данный момент на две недели уехала погостить к отцу в небольшую рыбацкую деревушку под Кёнигсбергом, любезно предоставив ключи от квартиры любимому племяннику. Спустя три часа, встав со измятой постели, Ханна подошла к окну. Там на улице озорные мальчишки лет восьми-девяти играли с металлическим обручем, гоняя его палками по брусчатой мостовой. Они задорно смеялись, подразнивая друг друга, старательно пытаясь не дать тому остановиться и упасть на бок. Фон Шмидт следила за их игрой, но взгляд немки оставался по-прежнему строг и холоден. Медленно повернувшись к мужу, она спокойным, уверенным голосом произнесла «Ганс, у нас будет ребенок». Для Крюгера это известие стало подобно удару грома. Он вскочил с постели и молча уставился на супругу. Уж слишком неожиданно была эта новость, а, учитывая предстоящее задание в тылу врага, была к тому же весьма рискованным обстоятельством. «Как? Когда? И что же нам теперь делать? И я считаю, требуется срочно доложить об этом капитану Лайндекеру. И тебя освободят от выполнения задания. Ты хоть представляешь, что это для меня значит?» Стал засыпать вопросами жену. ошарашенный молодой лейтенант. «Нет, Ганс, это ты не понимаешь. На самом деле это часть моей легенды. И именно капитан Лайндекер настаивал на том, чтобы я забеременела. К тому же идет уже третий месяц беременности, хотя по моему животу этого и не видно. Повторю еще раз, это часть моей легенды. Я не могу озвучить ее даже тебе». «Мой любимый муж», так как дала подписку о неразглашении. «Но ты не беспокойся. Я позабочусь о нашем будущем ребенке. Ты же знаешь, я искренне верю в исключительность нашего брака», — все так же спокойно и уверенно произнесла фон Шмидт. И хотя Ганс по-прежнему пребывал в полнейшей растерянности, однако слова жены его немного успокоили. Он верил ей. как никому другому. Задавать дальнейшие вопросы было глупо, поэтому, не придумав ничего лучше, счастливый будущий отец громко и торжественно провозгласил «В таком случае, моя дорогая, это событие требуется отметить в самом лучшем ресторане Кёнигсберга». Ханна чуть растянула в улыбке уголки губ и кивнула. Глаза немки, однако, по-прежнему оставались строги и холодны. Все ее мысли были совсем в другом месте. После расставания с семейной парой, перейдя по кузнечному мосту на остров Кнайпхов, Нойман неспешно побрел по идеально ровной, с немецкой педантичностью вымощенной брусчаткой, дорожке в сторону кафедрального собора. Он был угрюм и мрачен. Подойдя к колоннаде, возвышающейся над усыпальницей великого философа, Рудольф остановился. Пребывая в глубоком унынии, он простоял около нее, наверное, не менее получаса. Это место подействовало на него каким-то особым образом, заставляя молодого лейтенанта размышлять над собственной судьбой. Как со мной такое могло случиться? Я — преданный науке молодой врач. Вместо того, чтобы находиться сейчас в родных университетских стенах и двигать медицину вперед, стал элитным диверсантом с одной единственной целью — лишение жизни врагов Рейха. В отчаянии размышлял Нойман. Несомненно, в этом было некое лукавство, поскольку в глубине души немец четко знал ответ на этот вопрос. Причина действительно была крайне проста и банальна. Он не мог себе представить жизнь без присутствия в ней молодой фон Шмидт. «Да-да». Рудольф так и не разлюбил Ханну, даже после того, как она вышла замуж. но ну, не мог он забыть ее, и все. Настолько сильна была его любовь к этой женщине. Ведь только ради нее, как слепой котенок, он пошел в диверсионную школу Амвера. Только ради нее с величайшим трудом отобрался в сверхзасекреченный отряд специального назначения. и только ради нее дал добровольное согласие на заброску в тыл врага с миссией, исход которой был неизвестен никому. Теперь же, стоя над могилой Канта, он внутренне колебался в правильности совершенного выбора, чувствуя, что еще немного издастся. Тяжесть, неподъемная тяжесть давила его грудь, и хотя совсем недавно прошел дождь, и воздух был чист и свеж, Рудольф чувствовал, что ему не хватает кислорода. Чтобы как-то облегчить это состояние, он расстегнул верхнюю пуговицу кителя. Легче, однако, не стало. Тогда в порыве какого-то внутреннего отчаяния он сделал несколько шагов назад. И надо же было такому случиться, что именно там находилась огромная лужа. Его начищенные до зеркального блеска сапоги Теперь были полностью забрызганы мутной водой и грязью. «Всё одно к одному», — с безразличием констатировал он факт. Рудольф наклонил голову и стал разглядывать итог неаккуратных действий. «Грязь. Одна лишь только грязь. Вот и всё, что дарит мне жизнь». Удручённо думал он, но внезапно в его сознании вспыхнула молния. Именно сейчас, глядя на перепачканные офицерские сапоги, из глубин памяти всплыли слова одной из известных цитат Канта. Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой — отражающиеся в ней звезды. Вот оно! Вот оно! Это внезапное озарение, которого я так долго ждал! Да, именно так я и поступлю. В эту секунду Нойман уже четко видел возможное решение всех проблем. «Ну, конечно! Так и война! Война все спишет!» Рудольф заметно повеселел, и, тихонько насвистывая мотив популярной немецкой песенки в исполнении «Мари Кирек», уверенным шагом направился к кузнечному мосту. Лейтенант Абвера уже задумывал очередное покушение на жизнь своего приятеля Ганса Крюгера. Теперь заброска в тыл врага превращалась для него в шанс вернуть Ханну. Он хорошо знал, что там все разделятся, и у каждого будет персональная миссия. И вот тогда, без лишних свидетелей, он сможет расправиться с ненавистным соперником, навсегда освободив возлюбленную от присутствия в ее жизни этого недостойного человека. Рудольфу неожиданно захотелось, чтобы этот день, когда они сядут в самолет и полетят в сторону вражеской территории, как можно скорее настал. «Все равно ты будешь моей», — с фанатичной решимостью пообещал он сам себе.